Глава сорок Мемар Мемор рада была, что ей не пришлось ввести свою подругу Сарко в это унылое и примитивное место. Отсюда она видела длинные отроги скал, сложенных различными породами, и продырявленные древними реками ущелья. Край был суровый; верхний слой почвы давно снесло водой, и осталась голая подложка. Необитаемые каньоны стояли в странном величии. делавшим местность эту удивительно подходящей для собраний поисковиков. У входа в каньон разлился синий-зеленый океан. Там начинались растущие в низкой гравитации леса. Ветер вздымал длинные, катившиеся в забвение дымчатого горизонта волны в лиственных кронах. Величественное зрелище это было у Мемор одним из любимых чудес природы. Дар низкой силы тяжести... Здесь можно было плыть с дерева на дерево, любуясь ароматным простором. Огромные, невероятно высокие деревья мягко шелестели на теплых ветрах высоких широт. И уж, конечно, где-то здесь шастают чужаки. — У вас есть чем подкрепиться? — спросила мемор у помощника, представителя низшего вида, квалков. Тот щеголял абсурдным головным убором. Не иначе с намерением блеснуть перед госпожой. «Это бы удивило, Мемор, но с меньшими никогда не знаешь наперед». Квалк встрепенулся, обрадованный ее вниманием и угодливым шее жестом указал в сторону рекреационной зоны. Мемор энергично зашагала туда, отдавая себе полный отчет, что все здесь следят за ее движениями. Подошла Савант. «Астроном, до нас дошли слухи, которым мы силимся поверить». Бессилие поверить не страхует от опасности, ответила Мемор, сомневаясь, что ирония лаконичной отповеди дойдет до маленького вертлявого существа с перепуганным взглядом. Они собрались здесь по ее приказу. В основном представители одной из разновидностей птицы-народа, немного адаптов. Мемор встречала их нетерпеливые взгляды, позволяя накапливаться напряжению. Между делом она потягивала острый напиток и похрустывала чем-то вкусным. «Все вы, поисковые группы и их командиры, прибыли сюда на охоту за чужаками. Как идет она?» Присутствующие затоптались, отвели глаза. Савант, которая была за главную, выдвинулась вперед. «Стая хозяйка послала нас. Меня не интересуют данные вам инструкции. Кого вы обнаружили?» Савант в замешательстве потанцевала на месте, но под пытливым взглядом Мемор принялась объяснять. «Конечно, самих чужаков мы не поймали. К моменту нашего прибытия на место, откуда поступила информация о них, они уже успевают скрыться. Разумеется, мы отслеживаем их перемещение. У нас мобильные группы, полный охват территории с воздуха, сенсоры на местах. Но они нас избегают. Почему?» Насколько установлено, они перемещаются по местности, презрев все препоны и древние установления, какие чтим мы. Они свободно пересекают региональные границы, используют элементы природного ландшафта для прикрытия. Проследив их пути, мы пришли к выводу, что чужаки обходят стороной наше поселения и проскальзывают мимо досмотровых постов. Здесь две банды чужаков. Вторжение охватило значительное пространство нашей территории. «Обе они кажутся более искусными в укрывательстве, чем вы, местные в погоне!» Савант кивнула, пристыженно отмалчиваясь. «Они придут! Это банда убийц, позднейших захватчиков!» — думала Мемор. «Они явятся на ее зов!» Она сотворила зеркальный портрет предводительницы той первой группы. «Лицо шириной в миры! Иди ко мне!» Та самка, разумеется, знает, что не передавала сообщения, а остальные нет. Они, наверняка, жаждут установить контакт. Они явятся на зов и будут схвачены с поличным, наверное. Неуверенность ее беспокоила. Она двигалась опасность еще горшая. Это адапты? спросила Мемор. Что, что вы имеете в виду? Ну, вы понимаете. Опять заметались взгляды. но выхода не нашли. «Ваш ответ — нет». «А... да». «То есть нет?» «Нет». «Да». «Как так?» «Адапты почему-то...» «Понятия не имею почему...» «Вышли из повиновения. Они прослышали о появлении чужаков». «И что?» «Они почему-то...» Глаза местной савант совсем обезумели от страха. «Приматы не адаптированы». Много эпох миновало с той поры, как последний раз испытывала великая чаша нашествие столь агрессивных разумных существ. Я теряюсь в догадках от чего, но многие адапты принимают их с радостью. Голос вблизи вякнул. Вероятно, дело в просчетах генетического профилирования, а может быть, дрейф генов ослабил кондиционирование адаптов. Уж скорее зов подсознаний, подумала Мемор. Древние архетипы вырвались на волю. Уцелели со времени, когда адапты еще были предоставлены сами себе. Она раздраженно ухнула, но ничем иным своей истинной реакции не выдала. Ей доводилось видеть и считывать записи вторжения чужаков, сделанные в глубокой древности, много дюжина кубов Р назад. Никто из отражавших эти нашествия астрономов уже не пребывал среди живущих. Хотя астрономы. и были самой долгоживущей разновидностью птицы народа. Однако им тоже приходилось мириться с неумолимыми фактами. Чаша небес редко сближалась с обильными жизнью мирами. Еще реже попадались планеты с разумной жизнью, способной к сенсорному восприятию и обучению. Эти качества народ полагал полезными. А совсем редко встречались виды, достигшие сапиентации. способности выносить взвешенные суждения и действовать согласно плану. Вселенная редко порождала жизнь и еще неохотняя мудрость. Приматы-чужаки, однако, обладали и тем, и другим. Притом одарены были в абсолютно незаслуженной мере с оглядкой на примитивный уровень их цивилизации. Вероятно, они сформировались в каком-то крайне суровом мире и выползли в вакуум необученные, неадаптированные. Впрочем, ладно. Хватит отвлекаться от здешней присутственной роли». Она гневно фыркнула, расщеперила перья узором омерзения, янтарно-коричневой аркой. «С радостью? Мне очень жаль доставлять вам такие новости. У меня не имелось подобных отчетов. Это проблема местного значения, облагородная астроном. Это уже глобальная проблема. Чужаки опасны». и они бесконтрольно разгуливают по нашей территории». Поднялся шепоток одобрения. Мемор не нуждалась в одобрениях, важны были действия. «Мы не знаем, что им надо. Мы не можем позволить им оставаться на свободе». Савант уловила тон и понурила голову. «Мы клянемся удвоить наши усилия». Мемор подозревала, что большего в этой отсталой провинции ей не добиться. Они тут ведут сонный образ жизни и почему-то уверены, что другие должны работать на благо чаши за них». Еще раз выразительно фыркнув и встопорщив перья, она отвернулась было, но тут Савант тихонько произнесла. «Мы слышали про экскурсию этих чужаков?» «Ага, наводящий вопрос. Что же еще известно этой маленькой Савант?» «О чем вы?» «Слухи говорят...» что одна из банд-пришельцев побывала на поле истории. Я так понимаю, что это была главная группа. Да, и что? Теперь им ведомо наше прошлое. Они способны обратить это знание против нас. Я очень сомневаюсь, что они настолько сообразительны. Они же от нас скрываются? И то верно. Савант явно умнее, чем кажется. Вас беспокоит, что им теперь известно о том, как мы посетили их мир? Да ведь эти приматы еще даже не возникли, когда мы пролетали поблизости. Исторические аналы говорят, что захватчики прибыли из мира, откуда мы в свое время забрали их эволюционных предков. Мемар содрогнулась, но сдержала себя. Эти ничего не подозревающие провинциалы подошли к истине более, чем было дозволено. Внимательно следя за собой, она лениво встряхнулась, выказывая деланную скуку, и осторожно ответила: "Да, это так. Я занималась этим вопросом. Они тогда лишены были дара речи, культура примитивная, навыки использования орудий труда рудиментарные. В основном вели ночной образ жизни, падальщики. Однако уже умели собираться группами и охотиться на мелких животных, а также обороняться от других падальщиков. Когда этих приматов адаптировали Они развились в дичь, не слишком ценную дичь, впрочем. По крайней мере, этой репликой ей удалось развеселить собравшихся, но высокими фоновыми нотками за смехом проступала тревога. Савант настаивала. Не похоже, что этих новых приматов легко будет адаптировать. Едва ли они обрадовались, увидев, что стало с их предками. Мемор не позволила себе даже перьевой реакции. Савант была совершенно права. Однако Савантам не стоит знать почему. Что ж, положимся на клише. Через клюв влетела под хвостом вылетела. Суть адаптации самопознание. Савант едва заметно кивка клонилась, соглашаясь по настоянию астронома замять тему Нет, лучше смазки для трудной беседы, полагала Мемор, чем клише. Следующую фразу Саванта она пропустила мимо сознания. Это оказался вопрос, вызвавший сводку знаний Мемор о чужаках. Чем это может помочь в поисках, она не знала, но предпочла изложить безопасные для обнародования детали, сочтя, что так отвлечет внимание от подлинно тревожной проблемы. «Для этих приматов-космопроходцев, — начала Мемор характерно линейное восприятие жизни. Они полагают ее простирающейся назад и вперед во времени». Я наткнулась на этот интересный феномен, исследуя их мозги в действии. Сперва я не поверила в полученные результаты, но оказалось, что ошибки нет. Это вызвало в толпе ехидные смешки, но мемор продолжала. Приматов очень интересует начало истории Вселенной, вопреки очевидной бесполезности этой информации в нынешних условиях. Что еще удивительнее, они интересуются также далеким будущим, и окончательной судьбой Вселенной, сумев развить довольно обширные теории по этим вопросам. Некоторые из них даже религиозны. Для астрономов эти проблемы не представляют насущного интереса, поскольку их анализ связан с чрезмерным количеством плохо определимых факторов. Тем не менее, позднейшие захватчики жадно интересуются их решением. А какое это имеет для них значение? Любопытствовала Савант. Такое, что эта жажда послала их в дальнее путешествие на утлом ненадежном кораблике. Они искали в нем ответов на столь расплывчатые вопросы? Не совсем. Истинным, глубинным мотивом их, редко осознаваемым, выступает стремление расширить горизонты. Зачем? Какой с этого прок? Ими движет жажда открытий. Я видела это в их подсознаниях». «Сомневаюсь», — сказала Савант настойчиво, «что такие существа могут быть адаптированы». «Наша задача — просветить их», — снова сбилась на клише Мемор. «Стереть из их естества вложенная эволюцией опасное стремление к бесконтрольному расширению горизонтов». «Известно ли их происхождение?» Мемор скрыла ложь, за пурпурным перьевым дискурсом виноватого сожаления. Боюсь, что пока мы не можем этого сказать. В определенном смысле, впрочем, она и не солгала. Она правда не могла им сказать. «Я не о том, я не об их родной планете, а о причине такого настойчивого голода на открытие». Мемор об этом не задумывалась и в неожиданном порыве раскаяния искренности так и ответила. Последовала небольшая дискуссия. Она видела, что поисковые группы удивляются теоретической природе спора, но не это имело значение, а общий тон. Она напомнила о себе. Мы подозреваем, что приматы вынуждены были бежать с враждебной территории, и кризис среды обитания повлиял на их эволюцию. Возможно, они слишком размножились, им стало тесно в экологической нише, и амбиции позвали их на поиск новых плодородных земель. Это, в свою очередь, спровоцировало совершенствование орудий труда и общественного интеллекта. Как только она озвучила идею, так тут же и сочла ее немало привлекательной. Действительно, от чего приматы отважились на путешествие в таком примитивном, уязвимом корабле? А от того, что им не привыкать к поспешному бегству. Тогда они наводнят наши земли! воскликнула Савант. «Мемор!» утихомирило поднявшийся ропот. «Мы обладаем всеми возможностями сдержать их. Численностью мы их превосходим на 12 в двадцатой степени». Вплоть до этой дискуссии Мемор и сама не осознавала, какие же они странные, позднейшие захватчики. Хотя ей уже и случалось заглядывать в их умы. Вот в чем вся их суть. Стремление к новизне, восхищение открытиями, жажда движения. пускай даже это движение иногда ведет прямиком к гибели. В противоположность им, птица-народ построил свое существование в идеально распланированных и приспособленных к постоянству условиях. Восприятие птицами времени было скользящим, они удалили из него концепты начала и конца. Наградой за такую перестройку стало место, превосходившее все естественные обители, живая машина, которая вращалась вокруг Солнца, как обычные планеты, однако поддерживала желательное для народа постоянство. Они заморозили время в пределах распространения своего вида, и, быть может, даже вне их. Конечно, эволюции был подвержен и народ, однако основной целью его деятельности было сдерживание неуместных порывов, сглаживание заусенцев, стачивание острых углов. Они неустанно следили за собой. Птица-народ дрейфовал в своей чаше по волнам времени. Этот факт надлежало передать для крепкого усвоения каждому следующему поколению. Наивысшее предназначение разумных видов — управлять собственной судьбой, отвергая грубую случайность. Астрономы таким образом управляли не только отношениями чаши и ее небес, но и самим порядком жизни в ней. Размышляя об этом... Мемор наблюдала за тем, как волнуется, перебрасывается репликами, вступает в открытые пререкания толпа. Завершив рассуждение, она изрекла веска: Приматом, возможно, и стало что-нибудь известное из нашей истории, но она так необъятна. И мне чего и надеяться осмыслить ее. Присутствующие выразили видовые аналоги аплодисментов. Адапты принимали как факт, как историческую данность. что все мудрые существа стремятся к постоянству жизни, даруемому чашей. Также полагали и разновидности птиц, занятые интеллектуальным трудом. Саванты, премудрые, хранители. Вероятно, отсылка к мошке в зенице Господней, где так называется аналогичная каста мошкитов. Что с того, если даже приматам откроется ничтожная часть саги Разумеется, истинная цель миссии «Мемор» состояла в том, чтобы развеять страхи местных. Теперь она перешла к ней и напомнила аудитории о колоссальных ресурсах народа, после чего заслушала доклады поисковиков о наблюдении приматов издали. От группы, лишившейся Моглева, доклада не поступило по той простой причине, что приматы убили их всех. Она не приминула напомнить и об этом. надлежало уделить особое внимание окружению и отлову приматов, побывавших на поле истории, так его называли местные, астрономы предпочитали термин «выставка миров». За ними охотится группа, заброшенная в дальний регион. «Ладно. Хватит с меня абстрактных рассуждений», — сказала Мемор наконец. «Я здесь, чтобы направлять охоту на приматов, истребляющих наш народ. Насколько я понимаю...» «У вас есть запись, на которой они спускаются на транспортную станцию?» Несколько адаптов энергично закивали. «О, да, астроном, небесные создания готовы!» «Это вообще отлично! Давненько уже не доводилось мне испытывать наслаждение, загоняя опасную добычу!» «Летим же!» На сей раз ничто не должно было помешать. Им с точностью до округа известно, где находятся приматы. Когда захватчиков самих захватят, мемор позаботится, чтобы их ни о чем не расспрашивали. Если чужаки перемолвятся хоть парой фраз с адаптами, устоявшиеся из опоры чаши могут рухнуть. Совершенно недопустимо, чтобы еще кому-нибудь стало известно о великом позоре.